Выбрав приличные дорогие черные полуботинки, задерживаюсь у витрины с тонкими ремешками. А, это съемные на карабинчиках для дамских сумочек. Кстати, интересная мысль. Выбираю два самых длинных из тонкой натуральной козы. Дорого. Ну и черт с ним. В сумке лежат принесенные со свалки игла и прочные нитки. Буду делать с брую оперативной кобуры скрытого ношения три с половиной тысячи как корова языком слизала плевать завтра добавится все теперь точно в особняк вдохновение такая своеобразная вещь вот только что его не было а потом как нахлынет внимательно читаю «Свое творение для закладки в листы Паганца Михаила Сергеевича». Авторский стиль, характерные обороты, убедительность – все соответствует. В папку «Теперь страницы мемуаров». Было большой любезностью в углу фотографии оставить мелким шрифтом дату съемки. «Кстати, здесь цифрового фотоаппарата нет. Наверное, находится в квартире». Так, побольше намеков, слова о гении профессора. Ну, не забыть себя, любимого. Мешание себя тоже якобы не забыл. Во вторую папку. Извини, Елена, последнюю тетрадочку дневников я, наверное, сожгу. Нет там, понимаешь, упоминания про встречи с профессором, а это неправильно. Поэтому вопрос решается кардинально. Нет документа — нет проблемы. Теперь о насущном. Допустим, приезжает безутешная сиротиночка, красавица с бесподобной фигурой, между прочим. А я что ей предъявлю? Как настоящий серж, дымящийся наперевес? Стоп! Это меня опять не туда заносит. Хотя, с другой стороны черт да что же это такое ну совсем не могу себя в руках держать тридцать раз отжаться итак что подкрепит легенду до вскрытия сейфа что то в столе попадалось ага вот нормальный договор о строительных услугах что интересно имеет полную юридическую силу только на основании подписей заказчика и исполнителя И на русском. Печатаем с вариациями. А как меня зовут? А так и напишем, именуемый мною Сержем. С полчаса тренируюсь в упрощенном варианте подписи хозяина. С третьего раза получается практически идеально. Ничего не забыл? Мощно лязгнув, сейф принял на хранение легенду. Почти железную но ей не хватает одного пункта записи в РФИД о передаче официально мертвого стертого под попечение агента КИБа номер 0175. Привинчивая железный ящик к стене, всячески прикидывал эту мысль. «Нет, вариантов не вижу. Все. Снимать перчатки, мыть теплой водой руки и ужинать». После ужина еще раз внимательно перечитал предназначенную на сжигание тетрадь дневника. Что-то тут непонятное про космические программы России. Как-то не верится, что в стране не думали о возможной оккупации и беззаботно занимались дорогостоящим проектом «Равновесие» по созданию обитаемой станции вместо изготовления стратегических ракет. Тем более, столько неудач и неоднократная гибель космонавтов на орбите. Или они на запусках те самые ракеты испытывали? Впрочем, фактически уже рулила шайка предателей. Могли ресурсы государства направить на тупиковые или заведомо затратные проекты. Все, завтра на работу, поэтому спать. Дела однозначно пошли. Всю неделю без выходных до обеда тружусь на владельца ломбарда. На обед, кстати, больше не приглашают, что совершенно не огорчает при таком-то запасе на кэше. Давид трудится на износ, реализуя часы и кэши категории А и Б. Посетителей магазина заметно добавилось. Планирую заняться компактными телевизорами очень популярная и достаточно дорогая вещь на полке ждут своего часа мобильные телефоны обедаю в привычном кафе потом занимаюсь строительными работами в доме правда один вечер да и ночь провел не в особняке меня банально сняли о бити настоящий бити правда мари две куколки улыбается у моего сторика кто такой бити а это прозвище черного теха сериала блэк тех сокращенно бити изображаю фирменную хмылку персонажа приводя их в совершеннейший восторг через минуту девушки уже за столиком и непринужденно болтают серж проигнорированно Никто не знает настоящего имени Черного Теха. Выражаться сожаление что фотоаппарат остался дома. Ди, Диана, настойчиво приглашает вечером встретиться в новом развлекательном центре. Что-то в ее взгляде заставляет согласиться. В центр пришлось заходить через запасной выход. Благо, после киносеанса осталась незакрытая дверь. Над основным входом красовался рфит-сканер. У барной стойки, ждущей меня подружки. Короткая фотосессия. Предусмотрительно захватил солнцезащитные очки. Тем более, что в них нас с Питерсом не различил бы и режиссер. Танцы, коктейли девушкам. Томная Мари встретила знакомого а мы с Ди благополучно повеселились и закономерно завершили вечер в ее небольшой съемной квартирке. Да, когда опыт старше возраста в два раза, плюс хорошая спортивная форма, одно слово, дорвался. Оказалось, что и приходы никуда не делись. Еще на стадии прелюдии внезапно обнаружил что вижу чувства и желания куколки. Особенно желания, да еще и поддающиеся управлению. В общем, для Ди сон пришел лишь после моего утреннего ухода. Причем встать и проводить гостя по причине предельной измотанности и удовлетворенности она уже не смогла. Меня в крайне относительную норму, Привели лишь две чашки кофе из уличного автомата и промозглый ветер. Как ни странно, Иосиф принял версию. Отопление испортилось. Вся ночь на страшном холоде. Тем более, что работал я практически нормально. К исходу второй недели закончил отделку спальни на втором этаже и готовился к глобальным работам с водопроводом. Пора привести кухню в полный порядок. Уровень воды в накопителе упал намного ниже середины. Заметно потеплело. Я перешел на легкую ветровку. Кэш позволял исполнять маленькие кулинарные прихоти. Шалунья Ди наконец-то позвонила и предложила встретиться в субботу. Только не так, как тогда. У меня было столько планов на выходной, а я проспала весь день. Ты, конечно, потрясающий, но... Ты знаешь, я на работе на мужчин три дня смотреть совсем не хотела. В общем, приходи в центр после семи, повеселимся, поболтаем. Но все будет скромно. Ага, конечно, все будет очень скромно. Просто нереально скромно и воздержанно, как и в монастыре. Особенно, если снова заработают паранормальные способности. — Хорошо, Ди, как скажешь. А я надеялся, что тебе понравится. — Я не говорю, что не понравилось, но... ну так нельзя. — Не проблема. Если нет, так то мировой тантрический опыт подскажет много других интересных способов. Камасутра, вообще-то, очень толстая книга. До встречи, иди Пока-пока, Бики. В общем, дела пошли просто замечательно. А когда они идут замечательно, то судьба обязательно найдет, чем испортить бочку меда. Это наша территория в натуре. Дорогу заступили три примечательных персонажа из той самой группировки быкоподобных люмпенов. Похоже, гопота местная. Но, приходи, че? Хули с того? Не всасываешь, что ли, баклан? Да, такого ответа они не ждали. Видно, что растерялись. «Мля, ты чё, деловой?» «А ты что, прокурор, такие вопросы подкатываешь?» «Всё, зависли. Перезагрузка». «Короче, на нашей земле все нам платят, мля. За тебя есть кому подписаться?» «Забивай, где тереть будем. Там и подписку по делу увидишь». «Опять лёгкое подвисание». «Там!» — взмах рукой. «Типа стройка брошенная. Короче, послезавтра в пять вечера». «У меня дела. В понедельник в семь вечера». «А хури так поздно?» «Что, темноты ссышь?» «Мля, за базаром следи». «Предьявами гнилыми не разбрасывайся. В понедельник в семь вечера в всосал». «Мля, мажор». «Если за тебя реальные люди не подпишутся...» «Обмен злобными взглядами. Расходимся. Вот твари! Все эротическое настроение обгадили!»